Восьмое полнолуние августа. Луна жатвы, луна, когда чернеют вишни, ежевичная луна, зерновая луна, зрелая луна, орешниковая луна. Пожалуй, это самый домашний избат, поскольку в это время проводится первый праздник урожая и собираются первые дары за проделанный труд. Довольно часто проводится он в кругу самых близких людей, с кем хочется разделить радость полученных благ. Этот период отлично подходит для проработки семейных отношений и связан с творчеством и ручным ремеслом. Порой нам не хватает талики вдохновения и капли душевного тепла близких, чтобы зарядиться настроением. Для восполнения энергии предлагаем в этот избат создать баночку желаний. Возьмите стеклянную баночку или бутылочку с крышкой. Если будете брать бутылочку, смотрите, чтобы у нее было достаточно широкое горлышко. Разрисуйте ее, как пожелает ваша творческая натура. Краски можно взять любые. Или обклейте ее какими-нибудь яркими стикерами. Только делайте это все так, чтобы содержимое впоследствии тоже было видно. Разрежьте бумагу на равные квадратные листочки или возьмите уже готовый блок бумаги для записей. ее размер отлично подходит. Предложите своим домочадцам написать на бумажках любые пожелания друг для друга, какие только придут в голову. Единственное правило — одно пожелание, одна бумажка. Не рассказывайте друг другу, что вы написали. Сверните каждый листочек свертком и перевяжите красивой ленточкой. Готовые бумажки положите в банку, закройте крышку. Поставьте банку под лунный свет на все три дня полнолуния, чтобы ваши пожелания зарядились энергией из бата и усилили свой эффект. После поставьте баночку на видное место. И когда любому из вас станет грустно или не будет хватать вдохновения, он сможет достать один из свертков и прочесть пожелания. Делайте такие баночки почаще. Это не только приятно, но и помогает почувствовать лишний раз ту любовь, что окружает вас.